Глава 14. Несмотря на мои первоначальные опасения, вечер складывался совсем неплохо. Жаль, что мне не довелось потанцевать с Кеннетом. Но и Донни Эстрелье он тоже не уделял повышенного внимания. Чаще всего я видела его в компании других мужчин. Я с невольной улыбкой подумала, что где бы Кеннет ни появился, он невольно притягивал всех к себе, как огромное ярко освещенное окно в ночи. Мне же пришлось довольствоваться компанией миссис Треллани и миссис Ретрой, развлекавшие нас едкими замечаниями о характере и поведении некоторых гостей». Когда их уютное злословие мне наскучило, я снова заглянула в комнату отдыха и обнаружила там Джейн Полгрин, раскрасневшуюся от танцев. Та сидела словно нимфу среди папоротников, энергично обмахиваясь веером. «Представляете, я так танцевала, что порвала ленту на туфле», – засмеялась она. К счастью, один из лакеев обещал помочь с этой проблемой. В этот момент к нам присоединилась мисс Эстрелья, казавшаяся немного смущенной. «Мне так неловко из-за шума, который устроил мистер Гимлет», — призналась она. Добродушный Джейн только махнул рукой. «Бог с вами. Никто ничего и не заметил, кроме этой старой кошки миссис Ретрей, у которой наверняка имеется запасная пара глаз под шиньоном. Никто о вас слова дурного не скажет. А мистер Хартман и так слишком долго расхаживал Гоголем. Давно пора было кому-нибудь сбить с него спесь. В следующий раз будет любезничать более осторожно». Эстрелия порозовела так, что сделала с одного цвета со своим платьем. «Я не думала, что это может скомпрометировать. Но, дорогая, протанцевать с одним кавалером три танца подряд – это все равно, что согласиться выйти за него. Разве в Астелии не так? В Астелии все совершенно не так. Там мне вообще не разрешили бы танцевать перед всеми. Там даже в церковь нельзя ходить без дуэньи». «Неужели так строго?» – изумилась Джейн. «А в лавку?» только с дуэньей. Анвестить подругу? Эстрелли вздохнула. Даже на балконе нельзя сидеть одной, иначе тебя сочтут распутницей. Здесь настолько все по-другому, столько простора. Мистер Гимлет подарил мне лошадь. Он так добр ко мне. В Алькоре я могла ездить лишь на осле или муле. Мне хорошо живется у Гимлетов. Я пока даже не помышляла о замужестве. Джейн сочувственно кивала. Окажись на ее месте Кэролэн, Она бы не приминула скептически загнуть бровь. Как же не думала она о замужестве, а сама поди только и мечтает, чтобы заманить Фонтерой в ловушку. Однако я была склонна верить Стрельге, в том неопределенном положении, в котором оказалась ее семья о Стиле да и весь полуостров, если на то пошло, было бы неуместно строить какие-то личные планы. Кеннет уверен, что ее отца нет в живых. Знала ли об этом Эстрелия? Подозревала ли? Она всегда становилась очень сдержанной, когда речь заходила о ее прошлой жизни. Перед нами будто из воздуха соткался лакей, который принес ленту для Джейн и сообщение для меня. «Ваш дядя ищет вас, мэм». Слегка беспокойно я нашла мистера Уэсли в креслах недалеко от дверей. Он сидел, прикрыв лоб с лицом бледным, как холодные сливки. «Мне что-то нехорошо», — выдавил он, взглотнув. «Я собираюсь домой. Думаю, для вас будет лучше, если мы уедем вместе». «Конечно, не поискать ли доктора? Мистер Медоуз только что был где-то здесь». «Он уже ушел. Не стоит беспокоиться, это скоро пройдет». «Разумеется, я поеду с вами. Как бы я ни относилась к моему дяде, отправлять его в путь одного в таком болезненном состоянии было слишком жестоко». Оглянувшись в последний раз на блестящее собрание, я послала мысленный привет Кеннету, которого все еще окружали новые знакомые. Он дернулся, увидев, что я ухожу. Я едва заметно пожала плечами. Что поделаешь, сегодня был не наш день. Потом, захватив Спенсер и теплую накидку, я поспешила к ожидающей меня коляске. Возле крыльца стояли еще два экипажа и чей-то портшез. Желтый свет из окон разбавлял ночную темноту, поблескивая на брусчатке. Сырой воздух после теплой, разгоряченной атмосферы больной залы заставил меня поежиться. Робин Уэсли уже сидел в коляске, закутавшись в шарф и пальто по самые уши. Когда Грум тронул лошадь, я предложила дяде флакон нюхательной соли. После моей болезни миссис Дэвис настояла, чтобы я постоянно носила его при себе. «Благодарю, не нужно» невнятно послышалось из ворха пелерин. «На свежем воздухе мне сразу стало легче. Главное поскорее добраться до Уайтбора. Знаете такую поговорку? В родном доме стены лечат». Высказав это, он умолк и более не шевелился. «Весь путь до дома мы проделали в полном молчании». Действительно, по мере приближения к Уайтбору, мистер Уэсли подозрительно оживился. Он сам, без помощи грума, выскочил из коляски, отчитал превратника за нерасторопность и даже пожелал мне спокойной ночи, что было совсем не в его обычаи. Меня осенило страшное подозрение, а вдруг он нарочно изобразил приступ немощи, чтобы побыстрее вести меня от Кеннета. Чем дольше я вертела в голове эту мысль, тем более вероятной она казалась. Учитывая вздорный характер мистера Уэсли, с него сталось бы вызвать у себя даже чуму, лишь бы мне досадить. Ночью я долго не могла заснуть. Мешал скрип половиц, тихое посвистывание ветра в щелях, какие-то постукивания и вкрадчивые шорохи, обычные ночные звуки старого дома. В окно нахально лезла яркая самодовольная луна. В комнатах дяди было темно и тихо, ни одной полоски света не пробивалось под дверью. Спит или, может, ушел куда-то? Несколько раз я вставала, потом снова ложилась, глядя в голубоватые лунные сумерки. Темнота черными кляксами плавала по углам. Я лежала и думала о Кеннете, об Истрелье, о себе. При всей неприязни к мисс Рамирес я отдавала должное ее обаянию. Неудивительно, что Кеннет к ней тоже проникся. В ней столько энергии, страсти, столько нерастраченного огня. Я невольно сравнивала нас, и сравнение было не в мою пользу. А вдруг она смогла бы лучше, чем я, поддержать Кеннета в его сложных, саморазрушительных отношениях с собственным драконом? Результатом этих размышлений была бессонная ночь и мрачное настроение на утро. Когда вас одолевают дурные мысли, нет ничего лучше легкой прогулки. Я решила пройти в сторону Уил Дейзи и Коверт Холла. Захвачу с собой пачку табаку, чтобы умаслить Дуайта, если, конечно, удастся застать его трезвым. Старик все еще на меня обижался». Завтракать мне пришлось в одиночестве. Почему-то ни дядя, ни миссис Дэвис сегодня не спустились в столовую. Я лениво жевала омлет, следя за тем, как тонкий луч перемещается по столу, скользит по фарфору, вспыхивая на серебряной отделке кофейника. Погода вполне благоприятствовала моим замыслам, так что я принялась собираться. Мне все еще казалось удивительным, что можно было весь день заниматься своими делами. Праздность еще не успела мне наскучить. Когда я была стрекозой Энни и жила в Крече, Гарри Бобарт с позаранку поднимал меня пинками, заставляя помогать Рут по хозяйству. У него находилось для меня тысячи поручений. Сбегать на рынок, к трактирщику, к ростовщику. В команде у мистера Тревора уже особенно не разнижешься. Зато здесь, в Думаноне, я могла бездельничать сколько угодно. И никто даже словом не возражал. Все-таки в жизни леди имелись определенные преимущества. Утро было таким умытым и чистым, что я задним числом пожалела, почему мы с Кентом не условились о новой встрече. Такой денек пропадает зря. В прошлый раз рассказ Кента поразил меня до глубины души. И все остальное просто вылетело из головы. Оставалось надеяться, вдруг моего друга тоже посетит светлые идеи насчет прогулки в окрестностях Уайтбора. Легкий ветерок разгонял туман между холмами. Но тот упорно цеплялся за каждый куст, не желая отступать. Я шла по колено в белесой пелене, как в парилке. Сонные крыши Ковертхола дремали в утренней тишине. Лабиринт, покрытый цветущей сетью скаларий, выделялся на коричневом склоне холма цветущим белым пятном. В его середине, возле высокого камня, отмечавшего центр лабиринта, громоздилась какая-то темная масса. Сначала я подумала, что эта чья-то корова перебралась через глинистые валы и улеглась там на ночь. Но тогда странно, что никто из деревенских не хватился ее и не загнал домой. А крупных диких зверей в наших лесах не водилось. Жители Кавертхолла обычно избегали подходить к лабиринту. Я их в своей вере не разделяла, поэтому, подобрав в подол юбки, спокойно перелезла через первый вал, потом через второй. Нужно же убедиться, кого это угораздило устроиться на ночлег – прямо в центре строения сидов. Неудобные башмаки скользили по глине. Колючие кусты хватали меня за одежду, мешая пройти дальше. Я задержалась, шипя от досады, чтобы выпутать подол из цеплючих веток. И в этот момент слоистый туман вдруг разошелся, как ветхая ткань, открыв моему взгляду самый центр лабиринта. Я так и застыла, вцепившись в ткань. Меня приморозило к месту. Это было не животное, это был человек. Мужчина, джентльмен одетый в плотный плащ с тремя пелеринами. С ужасающей четкостью мне врезалось в глаза, что подол его плаща был вымазан глиной, а темные волосы слегка трепетали на ветру, как птичий перья. Шляпы не было, затылок представлял собой сплошную рану. Белый камень, подножие которого скорчился человек, был весь испятнан бурыми потеками. В ужасающей, бездыханной тишине, я медленно-медленно подалась назад, перелезая через вал обратно. Не помню, семья выбралась из лабиринта, споткнулась и припустила к деревне. Сердце бешено колотилось, легкие горели от скопившегося воздуха. И только, добежав до человеческого жилья, до первых деревенских домов, я обнаружила, что могу кричать.